Глава 18. Проснись, герой, слышит Кир. Кто-то сильно толкает в бок. Кир просыпается. В комнате отец Благочинный, соседка Фёкла и её дочь Граня. Рассказывай, что приснилось, сбудется, смеётся Благочинный. Кир сел на диване, потянулся в сласть с хрустом. Детство виделось. Ох, и хорошо там. Тётка Фёкла согнулась в поклоне. С благополучным прибытием, Кир Игнач. Грань стрельнула по Кирову, ошечённо глазами, поклонилась следом за матерью. Кир вспомнил, что привёз подарки Гране и, и тётке Фёкле. Подмигнул Грани, и она смутилась и опустила глаза. "Ну дела, алты переполоху в Коле, только и разговоров, что о тебе", благочинный похахатывает, потирая руки. Голос у него раскатистый, изычный. "Что одно будешь новое строить, или как?" Кир смотрел, как Грани помогала накрывать на стол, носила из кухни снеть. За складками сарафана угадывалось тело молодое, упругое. От чего ни строить, капитал есть, только что и один. Одного судна мало теперь. Сколько ж надо? Десяток бы. Сколь? Десяток бы. Э, куда махнул? Отец суетился, торопил благочинного начинать молебен. Он поглядывал на Киру счастливыми глазами и всё одёргивал на себе красную под белым шёлковым пояском рубаху. Благочинный прошел в передний угол к божнице. За ним последовали отец, тетка Фекла и Граня. Благодарственный начинался молебен. Кир стоял позади, наблюдал, как усердно молится отец, как смиренно шепчет молитву Граня. Ему стало вдруг весело, захотелось проказничать. Протянул руку и щипнул Граню за тугой бок. Граня отпрянула испуганно, оглянулась опасливо на старших. Богохульства не заметили. Кир подмигнул ей призывно и заговорщицки, и граня покосилась на него, осуждающе качнула головой, а в краешке глаз чуть мелькнула улыбка. Многолетием заканчивал благочинный. Отец чинно, торжественно стал приглашать к столу. На столе лучшие припасы, что обычно берегли в доме для дорогих гостей или великого праздника. Дары морские, соленые, копченые, жареные, вареные, что умели готовить колянки вкусно, были на столе, как и полагалось на празднике, Вы забили. Благочинный в отличном духе оглядывал стол. Ну, расскажи, расскажи, где бывал, что нового по свету? Как надумал в столицу попасть и что за город она? Благочинный был другом отца. Сколько помню, в Кир собирались они по вечерам на чашку чая или поиграть в карты, толковали о делах поморских и происшествиях в новом свете, в Греции, во Франции и у англичан. Был Благочинный начитан, до да новостей жаден. В доме обычно вёл себя как человек мирской, до споров охочий. Отец разливал по стаканам ром, дорогой, норвежский. Благочинный шутил: "Лей, Игнат Васильевич, полнее, чтоб креститься перед чем было". Тир от норвежского рома отказался, попросил мне бы пшеничный. "Аль не уважаешь заграничное?" раскатал Благочинный. "Не уважаю", сказал Тир. Кругом оно с детства обрыдло уже. Благочинный насторожился. Это что же за граничное тебе обрыдло? А всё отмахнулся Кир. Вот посуда, вино, сукна, снасти. Благочинный изучающе смотрел на Кира. Начал был осуждающе-поучительно. Гордыня грех великий. На отец поднял стакан, перебил просительно. Потом, потом отец его Он смотрел на Кира восторженно, с умилением. — С возвращением тебя, сынок, с удачей! — утешил меня на старости. — Уж как я рад, как рад! Выцветшие глаза отца подернулись влагой. Рука со стаканом дрогнула. — Вся кола тебя по отчеству величает, заслужил, и я хвалю. Спасибо, утешил. Звякнули над столом протянутые стаканы, и пока пил Кир, снова подумал, что вот только нынче заметил, как осунулся, постарел отец. Кольнула жалость, морей ему уже не видать. Благочинный занес вилку над столом и оглядывал семгу, паровую и просольную. Все решался, что лучше поддеть. «Нам без иноземцев нельзя, не будь их крючка рыболовного на ярус взять негде». а их, почитай, в одной коле тысяч двести на год иметь надо. Кир пережевывал сельдь, сдобренную луком, перцем, уксусом. Мясо нежное, жирное. Славно отец солить умеет. Такую бы на продажу в столице. Можно б не только на Сенной площади торговать. Прибыль. Благочинный мазал на кусок пирога кашку сёмужью. Рассуждал. «Навык у тех же англичан в торговле и мореплавании вековой. Люди они ума торгового». Кир поглядывал на благочинного, думал: "Надо бы тебе знать, батюшка, не зуёк я уже". А слух сказал: "Англичане и вправду моряки отменные, но если смотреть тут на севере, так и паруса и канаты и смола у них наши. Корабли из нашего леса, да и рыбка они нашей же кормится. А коль при этом они и моряки добрые, то нам-то уж грех отставать". Отец streпал по плечу Кира, заглядывал в глаза. Так, сынок, ни одним иноземцем, добрыми американцами слыть да впереди быть. Женщины собрались на кухню. Киру не хотелось, чтобы уходила Грань. Нравилось ловить в расплох её взгляд, смотреть, как она смущается и краснеет и сердится на себя за это. Но разговор зашёл с самой нужной иностранцы. Их манера вести себя раздражала многих колян. Садятся вечно без приглашения, Первыми несходительно суют руку, да и не в обхождении дело. Главное везде успевают поместить свой капитал. И Киру пора говорить о деле, и что благочинный тут даже лучше. В мелочах всё можно обсудить потом, но главное лучше сейчас, с обоими сразу. Кир смотрел, как уходят грани, думал, как поразить стариков открытием и прослушал, о чём за столом говорили. А когда очнулся, благочинный досказывал: и жалуются, когда де приходят в Архангельск, кто другие уже побывали там, или скоро прибудут с таким же грузом. Купцы видят, что их много, предлагают плату за рыбу, что ни на есть самую низкую. Кир усмехнулся про себя. Отстаёшь, батюшка, не там корень ищешь. И я так прошлый год думал, да вырис из этого, как из ребячих портков. А ты всё ещё на старом топчешься. И когда закончил благочинный, вставил своё: Архангельские купцы, отец Уан, против наших поморов не в лучшем положении. Все места первейшие заняты иностранцами. Русскому купцу осталось только приготовление съестных припасов для городских жителей. Но погодите, скоро и это заберут у них. Благочинный согласно кивнул, развёл руками. А что поделаешь? У них деньги, у них сила. Голос у него усталый, вежливый. Обиделся подумал Кир. Ох, это мне покорная житейская мудрость. сказал напористо. Сделать всё можно. Сегодня Мурманский промысел не даёт и десятой доли улова, который мог бы давать, и то мы не умеем его продать. А можно и рыбы добывать побольше и продавать её подороже. Благочинный откинулся на спинку стула, опустил веки, произнёс равнодушно и лениво: "Интересно". Явное пренебрежение за дело Кира, и он вспылил. Сделать как у соседей в Норвегии, собрать искалян компанию. И смотрел, как подействовало сказанное. Отец задумчиво улыбался. Об этом Кирушка и многие умные головы думали, умней наших с капиталом. Благочинный с затаённой снисходительностью спросил: Кленоземцам такие, ну вывочку? Такую вывочку зазорной не считаю. Для компании Кирушка нужны деньги, много денег. А в Коле даже в купцы второй гильдии нет людей писаться. И не надо, отец, не надо, с жаром убеждал Кир. Пусть это будет не компания, а артель. В ней пойдут с тем, у кого что есть. Сняти и Руса, свои руки. Отсюда и поевы. Отец перебил мягко, но решительно. Не пойдёт, Кирушка, артельное дело на Мурманне. Если коляни станут в компанию, то англичане бросят такой капитал, что разорят и артель, и поморов. Да ещё вражду меж нами посеют. Благочинный поднял руку с растопыренной пятернёй, сжал пальцы в кулак. Народ, он знаешь, как устроен. Только курица гребёт в сторону. Но разговор только подходил к цели, и возражения у Кира были. В Норвегии у соседей многие суда принадлежат пайщикам. Даже в богатой Англии треть судов входит от компаний. У нас народ тоже знаком с артельными началами. Работают же в порту при разгрузке судов, и дело идёт успешно. Артели живут Отец согласно кивал головой, но весь его вид говорил, давно все это известно. «Э, Кирушка, придумать что-то без сучка и задоринки – не труд. Попробуй других заставить в это поверить. Помор по своему нутру – не купец-предприниматель. Ему знакомо и сподручно рисковать на промысле в море, но пойти на риск в коммерции? Тут он сначала подумает, а если не удача, чем он будет кормить семью до следующего года?» Всех знает: даст Бог рыбу, даст и хлеб. А если нет, было у Киров в запасе одно известие. Узнал о нём в столице и даже бумагой такой запасы. Известие важное. За ним и поход в Петербург виделся по-другому. Чувствуя весомость слов, сказал: "Сей год вышел закон о беспошленном ввозе соли на Мурман". Известие было неожиданным и значимым. Многое стояло за ним, а хорошего не сулило. Сольно Мурман везли купцы. Теперь закон освободит их из-под контроля таможни, развяжет руки на Мурмане. "Ловка", хмыкнул Благочинный. Отец что-то соображая молчал. Наступило главное, решающее, и тир собрался. "Но «Ну, подошли, уже по расскажу вам". И радость возможности высказаться заторопился, без передышки выкладывал, что было задумано и в мечтах пережито. Если устроить в Девкиной заводе соляные и рыбные амбары, туда можно возить из столицы дешевую соль для всего Мурмана. А если коля не пойдут в артель, то это сулит многое. Дальние становища можно забросить, а рыбу промышлять рядом с Девкиной заводью. Промысел поделить, одни будут добывать и разводить наживку, другие промышлять и солить рыбу, а третьи возить ее на продажу. Но не только в Архангельск, а и в столицу. Обратно же вместо балласта. соль и другие товары. А кто имеет здесь соль в достатке, может влиять на всю торговлю в округе. Это был ответ благочинному на его: "А что поделаешь?" Это был выход, как считал Кир осуществимый. Любой маломальский разбирающийся по мор должен увидеть выгоду. Осталось лишь ждать старикам время на раздуме. И загибая пальцы по ходу речи, Кир завершил: "Для всего этого нужна земля у Девкиной заводи". Желание колян на артель и большие суда, они в раз дадут прибыль. Тир был доволен, не перебили его. Нападок больше не предвиделось. Торжествуя, смотрел он на благочинного, спрашивал взглядом: "Ну, какоо?" Однако благочинный вызова не принял. Равнодушно постукивал пальцами по столу, безучастно смотрел куда-то поверх Тира. Казалось, он совершенно забыл о споре. Отец задумчиво разглядывал ложку, ковырял ногтем рисунок. Нокоть, большой, плоский и крепкий, расточительно соскабливал по золоту, оголял деревянную мякоть. Киру казалось, что всё им сказанное не достигло цели, упёрлось во что-то неведомое, где что он не досказал. И словно выплёскивая накопившееся на душе загречился. Скоро и на Мурманне иностранцы всё запрут. Дыхнуть будет нельзя, как в Архангельске. Куда ни глянь, иностранные товары, фирмы, торговые дома, порядки. Даже губернатор и тот иностранец. Благочинный поморщился, досадливо и сердито. Эк, понесло тебя, расписал, как все гладко. А тогда были бы мы хозяевами на Мурмане. Отец как бы очнулся, посуровил. Ты, Кирушка, не веди такие разговоры в доме. Власть не трогай. Она сама по себе. И про земли у девкиной заводи думу выкинь. «Не наша она». И мягко тронул его за плечо. «Вот про судно дело говоришь. Судно мы с тобой будем строить». Кир вдруг почувствовал бережное отношение к себе и в то же время решительное сопротивление к главным своим замыслам. Раньше, думал, отец поймет с полуслова согласиться с его намерением, а он, Кир, будет рассказывать подробности. Кто напишет в столицу прошение о земле, и пусть лучше отвезет его Кир. Какие нужны суда и амбары, где их лучше всего строить и во что всё обойдётся. У него были подсчитаны цифры предполагаемых расходов и ожидаемой прибыли. Он обдумывал уже схемы с поморов говорить об артельных началах, как лучше заручиться их согласием, чтобы каждый денег наскрёб. Он взжился с этими мыслями. Упорное нежелание стариков понять его вызывало досаду и настраивало воинственно. Граница передвигается, а земля остаётся И ты, отец, лучше меня знаешь, что она наша. А что продали ее, как рыбу на торгах, так это вся кола знает. Незаконно. Если пробиться к государю и рассказать...» Благочинный усмехнулся неприятной и жирной усмешкой. «Сходи и расскажи. Исправник вздует. Вот хожем месть только и сможешь присесть». Кир поднял на него глаза. «Я хоть и не дворянин, но и не крепостным родился. У нас тут и море, и торговля, и предпринимательство вольные. Это, Кирушка, не значит, что можно, супротив власти, идти. Я, отец, не иду. Думаю, государю тоже в радость, чтобы флот наш на севере из Каботажного рос в большой, коммерческий, для дальних плаваний. Но благочинный опять вмешался, всезнающий, опытный. И плавай себе на здоровье. А про землю у Девкиной завуди верно тебе советуют. Забудь. Кир чувствовал, как поднимается в нем гнев, сказал жестко. «Та земля отцам нашим не особо нужна была. Вот они и молчали. А нам сегодня...» И чиркнул себя большим пальцем по горлу. «Она вот как требуется! Мы молчать не будем!» Благочинный сощурился серьезно, спросил с иронией. «Мы? Нам? Это позвольте узнать, кто такие!» Кира взорвало. Ответил благочинному резко, с издевкой и вызовом. «Наследники ваши! Я, другие, вся кола!» он еще пытался говорить рассудительно, но сдержаться уже не мог. «У нас с обычаем старых людей уважают и чтят, а вас почему-то больше других. За что бы это?» И скривил презрительно губы. «Уж не завашили молчание при продаже земли?» Он не сдерживал больше себя. Ему хотелось бить и крушить это молчаливое сопротивление. И выплескивая из себя все подспудные мысли и обиды, Кир подался к столу, яростно оглядывал стариков. «Он, Вы подумали о том, что оставите нам в наследство? Проданную землю до наказ молчать? Только-то! Эх вы! Другие хоть что-то пытались сделать, их хоть пороли за это! И отстранился от стола. А вы и этой чести не удостоились! Отец ударил по столу ложкой. Большая, деревянная, она треснула и развалилась. Хватит! Сопляк! Глаза у отца то растерянные и жалкие, то холодные и чужие. В лице некровинки. Неверной рукой шарит по столу обломком ложки, голос гневный. «Думаешь, сходил в столицу, теперь все позволено? Не выйдет! Захочу, завтра пойдешь на судне работникам!» Кир осекся. Молчание наступило неловкое и гнетущее. Отец Иоанн с опущенными глазами чертил на столе вилкой. Лицо багровое. Голосом смущенным, располагающим к примирению, промолвил, не поднимая глаз. «Не надо б, но говорить, не знаючи!» Помолчал и выдохнул задумчиво, как откровение для себя. «Обстоятельства у них подчас сильнее духа человечего!» Но Кир не слушал, захлестнула обида. Не отвечая, поднялся из-за стола, собираясь уходить. Надевал новую тройку, привезенную из столицы, разглядывал сюртук так, что могло показаться, что сейчас для него нет ничего важнее этого сюртука. Благочинный следил за ним, что-то обдумывая. Миролюбиво спросил: "В кабак собрался?" "Нет, на вечерку пойду. Надо бы в кабак сходить". Глаза у благочинного просительные, голос добрый. "Люди ждать будут. Надо им уважение сделать, рассказать, как в столицу ходил. Подумать сообща, как до да что, может, и ещё с мельчки сищются". На кир закусил у дела. Думу думать и об деле смекать гляжу рано еще. Сперва надо, чтобы вы с отцом поняли всю пользу. Поверили, что дело, я говорил. И смотрел на отца. Сидит за столом, не оборачиваясь Киру, прямой, строгий. Из ворота рубахи шея с густой сетью морщин. Тело под рубахой иссохшее. Кир потоптался на месте. Я пошел. Прости, отец, если что сказал не так. Отец молчал. Кир вышел, плотно притворил за собой дверь. Отец так и не оглянулся.